За разговором они не заметили, как очутились у особняка Дангелема. Констанс уже уехала со своими подругами и барнессой, чтобы в свою очередь увидеть посла. Крыте воспользовался этим и опять принялся уговаривать своего друга поскорее уехать. У Роже нашлось дома около 30 тысяч франков наличными и тысяч на 200 бриллиантов. Этого было более чем достаточно на первый случай. Он почти совсем уже согласился бежать, как вдруг дамы возвратились. Две особняка, где остановился посол, по одному из многочисленных капризов Рызабега были внезапно заперты, и прием посетителей отложен до пяти часов вечера. Увидев Констанс, Шевалье понял, что не в силах ни бежать, ни сознаться во всем. Между тем объявили, что обед подан. Роже машинально последовал за гостями и сел за стол. Он был сильно озабочен, и все обратили на это внимание. Однако в день свадьбы у новобрачного столько всевозможных забот, а голова его занята такими непривычными мыслями, что никто не проявляет ни и не допытывается, о чем именно он размышляет. Одна только Констанс время от времени с тревогой поглядывала на мужа, а сам Дангелем и Декрате при малейшем шуме вздрагивали и смотрели на дверь. Но вот, наконец, подали десерт. Шевалье и Маркиз стали понемногу успокаиваться. Торожа нежно улыбался жене, его улыбка возвращала ее к жизни. Кретэ с непринужденностью, свойственной лишь истинным аристократам, с очаровательной непринужденностью, которую в наши дни сохранили только немногие, рассказывал анекдоты, какие ныне уже никто не отваживается рассказывать. Внезапно дверь в столовой отворилась, вошел какой-то негритенок и с мрачным видом спросил барона Дангелема. Господин Дангелям старший стал было подниматься с места, но, рожая, поняв, что спрашивает его, знаком попросил отца оставаться на месте и, побледнев, как смерть последовал за негритенком. Шевалья спустился по лестнице, не решившись задать ни одного вопроса мальчику. Впрочем, если бы у него оставалось хоть малейшее сомнение, то оно тут же исчезло бы. Роже увидел посреди двора двухместный экипаж, в нем сидела молодая рабыня, которой он утром сразу узнал, что и произвело на него тогда ужасное впечатление. Рабыня жестом пригласила Шевале подняться в карету и занять место напротив нее. Роже безмолвно подчинился и сел на переднее сиденье. Негайтенок закрыл за ним дверцу экипажа. Бывшие супруги остались с глазу наглос. глаз. «Наконец-то я снова вижу вас, дорогой Роже», — проговорила Сильвандир. «Клянусь Богом, мне удалось это не без труда». Шевале поклонился. «Кажется, вы меня нынче не ждали?» — продолжала Сильвандир. Она явно наслаждалась замешательством в Роже, и вела себя, как кошка, которая играет с мышью, прежде чем проглотить ее. Признаюсь, не ждал, с трудом проговорил шевалье. Вы, разумеется, полагали, что я в Константинополе, в Каире, или, на ходу и конец, в Тунисе. Но я так люблю вас, друг мой, что не могла дольше сносить разлуку и поспешно ухватил за первую же представившуюся мне возможность возвратиться в Европу. «Это очень мило с вашей стороны», пролепетал Роже. «И как я вознаграждена за свою любовь? Я приезжаю в Париж, расспрашиваю о вас, и мне говорят, будто вы собираетесь жениться на другой, будто сегодня... Именно сегодня вы вступаете в новый брак. Но вы же знаете, неблагодарный, как я ревнива. От каждого слова Сильвандирш несчастного рожа бросала в холод, после минутного молчания, показавшегося ему вечностью, ибо молодая женщина неотступно сверлила его глазами. Он спросил, «Но чего вы от меня хотите?» Прежде всего, я хотела бы знать, сколько вы за меня получили, чтобы прибавить эту сумму к небольшому счету, который я собираюсь вам предъявить. Клянусь, я считал себя вправе продать особо упрятавшую меня в тюрьму. Следовало поступить с вами еще хуже, негодный, проговорила Сильвандир самым ласковым тон. То есть убить меня? Не так ли? «Ах, поверьте, сударыня, сделай вы это. Вы оказали бы мне большую услугу». «Ну, довольно, шутки в сторону», — сказала Сильвандир. «Поговорим о делах». «Извольте», — ответил шевалье. «Но только, клянусь вам, я вовсе не шучу и меньше всего на свете расположен шутить. Поэтому говорите его серьезно». Я вас слушаю. «Роже, вам, разумеется, невдомек, что вы сами, того не подозревая, составили мое счастье», — продолжала Сильвандир. «Я встретила Мехметра Забега. Понравился ему? И он на мне женился?» «Как?» — вскричал Роже, перед которым блеснул луч надежды. «Стало быть, и вы вступили в брак?» «Да». Но на многопитанский лад там подобный брак дела обычный, но здесь, во Франции, он считается недействительным. Вот и получается, что у меня по-прежнему только один муж, в то время как у вас две жены. Ну а ведь вы, мой дрожайший супруг, конечно, знаете, что многоженство. Да, да, знаю, перебил ее шевалье. «Стало быть, вы попались. Теперь вы полностью в моей власти. Недаром я, как понимаете, дождалась, пока совершится ваш новый брак. И при любых обстоятельствах. Если бы вы даже не проявили учтивости и не нанесли мне визита нынче утром, я бы сама нанесла вам визит нынче вечером». «Значит, вы решили меня погубить!» — воскликнул Роже. «Да вы с ума сошли! Чего ради мне вас губить?» «Нет, нет, милый Роже, прежде всего я хочу, чтобы вы вернули мне сто тысяч, и кю, которые вам достались после кончины моего несчастного отца». «О, это вполне справедливо!» — вскричал Роже. «Деньги эти у меня дома, они в процентных бумагах, и я готов тотчас же их вам вручить». Шевалье приподнялся, собираясь выйти из экипажа и отправиться за бумажником. Но сильвандир остановила его. «Погодите, погодите», — сказала она. «Это еще не все. Так дешево вы не отделаетесь». «Я жду», — сказал шевалье. «Кроме того, мне следует получить еще сто тысяч и тю. Мое преданное». «Ваше преданное?» «Да вы же прекрасно знаете, что я этих денег в глаза не видал. Я знаю только одно, такая сумма упомянута в нашем брачном контракте. Я не могу ущемить интересы моего второго мужа, лишив его этих денег. Тем более, что его поведение, согласитесь сами, выгодно отличается от вашего, ибо вы меня продали, а он купил». «Ну что ж», — проговорил Рже, «так и быть». Я отдам вам эти сто тысяч. Затем, продолжала сельбандир. Как вы еще чего-то требуете? вскричал Роже. Конечно, я требую денег, которые вы получили, продав меня. Какого черта дрожайшая роже, хоть я и не была совершеннолетней, но была уже достаточно самостоятельной, и могла бы сама получить эту сумму. И не спорьте, пожалуйста, как-никак, я дочь юриста. «Даю вам честное слово», — сказал шевалье, — «что я не получил за вас ни единого су, и даже, и даже не в обиду вам, будь сказано, сам еще приплатил 500 пистолей. То, что вы мне сейчас открыли, сударь, не слишком-то любезно с вашей стороны, — жеманно проговорила Сильвандир, — но вы человек чести, и раз уж вы даете мне слово, я вам верю». «Стало быть, с вашего позволения, всего с вас причитается 600 тысяч ливров». «Когда вам угодно их получить?» — осведомился шевалье. «Мне очень хотелось бы...» — вдруг объявила Сильвандир, оставив вопрос Роже без ответа. «Мне очень хотелось бы не беседовать с вами во дворе, а войти в дом» и попросить славного Бретона доложить обо мне в дверях гостиной. «Кстати, он все еще служит у вас?» Шевале утвердительно кивнул головой. «И попросить славного Бретона доложить о приезде к госпожи Дангелем. Я не прочь полюбоваться, какой у вас будет растерянный вид, когда вы окажетесь в обществе обеих своих жен. Турок вы эдакий». Но я предпочла удовлетворение иного рода. Как я уже сказала, вы мне сперва дадите 600 тысяч ливров, а там поглядим. Куда я должен доставить эту сумму? Спросил Роже. В посольство, ответила Сильвандир. Спросите там любимую рабыню его превосходительства, Мехмет Резабега. Я сразу пойму, что это вы, и тотчас же выйду. А когда вы желаете получить деньги? Осведомился Шевалье, повторяя вопрос, который так и остался без ответа. Через два часа. Через два часа? Воскликнул Рожет. Да вы уже лучше потребуете, чтобы я пустил себе пулю в лоб. Как, по-вашему, могу я достать сто тысячекю за два часа? У вас есть бриллианты, продайте их. У вас есть друзья по шарте у них в кошельках. Мне очень жаль, что приходится быть такой требовательной, мой милый роже, но мы спешно уезжаем. Его превосходительство Нахметрзабек, и задержался-то лишь по моей настойчивой просьбе. Я просила его дождаться, пока сыграют вашу свадьбу. Через два часа, через два часа опять вскричал Шевалье, но это невозможно. «Подождите хотя бы до утра. Я не стану ждать ни одной лишней минуты. Тогда поступайте так, как вам будет угодно». «Как мне будет угодно?» «Господи, чего уж проще? Я войду в ваш особняк, поднимусь к нам в спальню, лягу в постель и стану ждать вас». «Ангола», — продолжала Сильвандир, повернувшись к негритенку, — и, делая вид, будто собирается выйти из экипажа. «Откройте дверцу, я хочу сойти!» Негритенок протянул было руку к дверце, но Роже остановил Сильвандир. «Вы только подумайте о последствиях. О последствиях следует думать вам. Мехмед купил меня на востоке как рабыню. Так вот, полагаю, что во Франции такая сделка не имеет силы. И тут у него нет никаких прав на меня» а потом ведь продали-то меня вы, и вам не к лицу упрекать меня за то, что произошло, пока я была во власти купившего меня человек. Однако, сударыня... Послушайте, перебила Сильвандир, я сказала, что даю вам два часа, а я никогда не меняю своих решений и по-прежнему настаиваю на этом сроке. И если через два часа... Слушайте меня внимательно. О, я ловлю каждое ваше слово... Со вздохом пробормотал шевалье. «Если через два часа 600 тысяч ливров не будут доставлены в особняк посла, что тогда?» — с тревогой спросил шевалье. «Тогда, мой милый Роже», — ответила Сильвандир, «ждите меня и приготовьтесь к тому, что ваш слуга доложит о приезде госпожи Дангелем, а вслед за тем, появляясь в гостиной, я сама». Произнеся эти слова, Сильвандир с обворожительной улыбкой грациозно кивнула мужу, негретенок по знаку своей госпожи открыл дверцу экипажа и выпустил шевалье. Карета тронулась и покатила к воротам. Высунув голову из оконца, Сильвандир приветственно махала рукой Дангелему.